Глава 3. Красота – страшная сила. Вечер 30 августа 2012 года, Екатеринбург. Тем же вечером, когда Лиана и Джен вышли из квартиры и направились к порталу, а Фера наслаждалась конной прогулкой, произошло еще одно событие. Небо окрасилось всеми красками радуги. Солнце практически скрылось за горизонтом. Белые облака спешили за пределы города, а сменяли их темные тучи. Легкий летний ветерок дул все сильнее и холоднее, предупреждая горожан о приближении осени. Машины неслись вперед, притормаживая на светофорах и поднимая облака пыли. Обычная суматоха города не позволяла расслабиться даже сейчас, когда рабочий день, казалось бы, подошел к концу. Начинал моросеть дождь. Из кинотеатра вышли двое – девушка и юноша. – Лиса, ну как тебе фильм? – спросил он. – Не знаю, не очень. И, пожалуйста, не называй меня никогда Лисой. «Ударение на первый слог, Артёмушка!» Промурлыкала лиса и легким движением отбросила волосы за спину. Они были длинные, цвета первого снега. Кожа у нее тоже была светлая, отчего издалека девушка напоминала фарфоровую куклу, которая может разбиться от легкого прикосновения. Грациозная походка, стройная фигура — приковывали мужские взгляды. Большие светло-голубые глаза игриво сверкали. Алые пухлые губы то и дело изгибались в очаровательной улыбке, которой она одаривала проходивших мимо людей. Все ее движения словно были направлены на то, чтобы очаровывать. Легкая походка, загадочная улыбка, лучистые глаза, Она не просто привлекала внимание и заставляла оборачиваться себе вслед, она влюбляла в себя каждого. В своем окружении Лиса пользовалась успехом у парней и зачастую злоупотребляла им. Ей нравилось морочить им головы, а потом разбивать сердца. И, конечно, из-за своей красоты она совершенно не нравилась девушкам, которые завидовали и ненавидели ее. «Хочешь сказать, что фильм тебе не понравился?» — уточнил Артем. Он был новым увлечением лисы, которая спустя вот уже три недели потеряла к нему интерес и теперь пыталась отделаться от надоевшей игрушки. «Ага», — равнодушно ответила она подняла ладошку и стала собирать у нее нерешительные капли воды, падающие с неба. Артем невольно засмотрелся на ее умиротворенное лицо. — Я тебя не понимаю, — возмутился парень. Они направлялись на трамвайную остановку, и если Артем торопился скрыться от дождя в сухом месте, то лиса оказалась наоборот была не прочь дойти до дома пешком. — Когда мы идем на комедию, ты смеешься, но тебе не нравится. Когда мы идем на ужасы, ты сидишь весь фильм, затаив дыхание, но в конце концов опять выясняется, что ты недовольна. — Классный дождик, правда? Лиса опустила ладонь и теперь счастливо подняла голову к небу, подставляя лицо каплям дождя. Ты меня вообще слушаешь? поинтересовался Артем, дергая ее за руку, чтобы она продолжила движение. Лиса вырвалась и, строя из себя обиженную, пошла вперед, ускоряя шаг. Артему ничего не оставалось, как последовать за ней. Прости, я не хотел, пробормотал он, догоняя ее около светофора. Просто в последнее время ты ведешь себя как-то странно, словно ищешь следующей ссоры. Я тут ни при чем, это ты ведешь себя как последний идиот, — фуркнула Лиса, даже не посмотрев на него. Ее взгляд был прикован к светофору, на котором горел красный свет. Вскоре он замигал и загорелся зеленый. Лиса, не обращая внимания на недовольно ворчащего за спиной парня, направилась вперед и замерла на остановке. Дождь пошел сильнее, и Артем развернул зонт, укрывая под ним девушку. Та поморщилась, но ничего не сказала, вглядываясь вдаль. «О, отлично!» Через некоторое время воскликнул парень заметив приближающийся трамвай. Лиса фыркнула всем своим видом, показывая, как ей надоел друг. Артем сделал вид, что ничего не заметил, хотя его насторожило такое поведение. Они вошли в практически пустой вагон. Лиса села около окна, игнорируя парня. Тот опустился на сиденье рядом и расплатился за проезд. Одна остановка сменяла другую, а пара никак не желала мириться. Лиса сидела и наблюдала за тем, что происходило на улице. Дождь превратился в ливень. То и дело за окном небо освещало очередная молния и гремел гром. Люди прятались под навесами и в домах. Те же несчастные, которые не успели скрыться, пересекали улицы бегом прячась под зонтами, капюшонами и даже мешками и сумками, которые до этого предназначались совсем для других целей. Лиса перевела взгляд на окно и замерла, наблюдая за тем, как капли застилают стекло и образуют ручейки так, словно оно плачет. Один ручеек сливался со вторым, и они становились одним целым и уже с удвоенной скоростью торопились скатиться вниз. — Лиса, мы выходим! — позвал ее Артем миролюбиво. Девушка кивнула и позволила взять себя за руку. Трамвай остановился, и двери открылись. Артем вышел первый и раскрыл зонт, поэтому Лиса сразу оказалась под защитой. Она взяла парня за руку чтобы быть поближе к середине зонта и не промокнуть. «Ты, кажется, любишь дождь?» — усмехнулся Артём. «Какой ты умный!» — прищурилась Лиза, поджимая губы. «Дождь — это, конечно, хорошо, но в разумных пределах. Быть с ног до головы мокрой — мало приятного». «Не обижайся, просто поздно! Я уже обиделась!» — перебила его Лиза, и толкнула, заставляя обойти лужу, которая была у них на пути. Обида же продолжалась недолго, как и проливной дождь. Вскоре капли стали падать реже, а Артем увлек лису разговором. Вернее, говорил он, а она лишь не мешала. Он рассказывал ей о своем друге-неудачнике, когда они подходили к ее подъезду. «Может, завтра за тобой зайти?» Наконец закончил свой рассказ Артем, всматриваясь в задумчивое лицо девушки. Лиса не успела ответить. Ее руку вдруг пронзила боль, словно острое лезвие ножа с размаху врезалось в кожу. Она вскрикнула и подняла кровоточащую руку, чтобы осмотреть. «Что с тобой?» Удивился Артем с непониманием, глядя на нее. «Ничего», — выдавила Лиса сквозь жалобный стон и резко вскинула ладонь. Артем застыл на месте. Глаза остекленели, дыхание исчезло. Рука, которую он начал поднимать, застыла. Вместе с Артемом замерло и все вокруг. Прохожие, машина, подъезжающая к подъезду, собака, спешащая пересечь перед ней дорогу, все остановилось. Даже капли дождя, они застыли в воздухе блестящими бусинами. Девушка не обратила должного внимания на происходящее вокруг, словно так и должно было быть. Она отняла руку от груди и еще раз рассмотрела рану. Она была около самого запястья, прямо на нитях вен, и из нее лилась кровь обильным потоком. — Что еще за... — пробормотала девушка, хмурясь. Ей уже случалось встречаться с явлениями, которые не подчинялись законам логики и физики. Но еще никогда они не были настолько странными. Все-таки рано появившаяся, неизвестно откуда, кровь льющаяся непрерывным потоком — это нечто иное, чем неожиданно появившийся дар. Последняя Лиса могла бы хоть объяснить тем, что она не одна такая, а еще и брат с сестрой. Но первое просто не укладывалось в голове. Боль была настолько сильной, что хотелось упасть и разрыдаться. Причем кричать очень долго и очень громко. Но, к сожалению, Лиса не могла себе этого позволить, потому что скоро в движение должен был прийти Артем и все вокруг, и тогда придется объяснять ему, что с ней, а этого она не могла сделать элементарно потому, что сама не знала ответа. Закусив губу и смаргивая подступающие слезы, Девушка присела на корточки, трясущейся здоровой рукой уронила сумку на мокрый асфальт и стала в ней рыться. Без второй руки, которую она старалась не тревожить, положив ее на колени, поиски продолжались намного дольше, чем могли бы. — Черт! — всхлипнула Лиса, когда бумажные платки, которые и были предметом поисков, выпали из сумки в лужу. Хорошо еще, что они были запакованы. Лиса вытащила один и приложила к ране, и он мгновенно пропитался кровью. Потом она забросила в сумку мокрую упаковку вместе со всем тем, что выпало за ней следом, поднялась на ноги, повесила грязную сумку на плечо, спрятала раненую руку за спину и снова как и минуту назад, махнула рукой. Где-то вдалеке сверкнула молния, осветив небо, затянутое тучами. Капли с еще большей скоростью поспешили занять свое место в лужах на земле. Собака перебежала дорогу и скрылась за домом, торопясь завершить свои дела, пока дождь снова не пошел снова силой. Фары машины осветили асфальт, и она припарковалась около подъезда. Артём моргнул и удивленно посмотрел на свою протянутую руку. «Ну все, пока. Завтра увидимся». Улыбнулась Лиса, стараясь не разреветься прямо перед ним. Выбежала из-под зонта и направилась в сторону подъезда. «Стой! Что случилось?» «Я тебе позвоню!» – бросила девушка через плечо и захлопнула за собой дверь. Артем, ничего не понимая, еще некоторое время смотрел на закрытую дверь, но потом прогремел гром, и дождь вновь усилился. Парень хмуро взглянул на тучи и поспешил к себе домой. Не желая снова копаться в сумке, в которой невозможно было что-то найти, Лиса всем весом навалилась на кнопку звонка, и в квартире прозвучала птичья трель. Открыли девушки не сразу. Ален, ты?» «Я? А ключи где?» пробормотала Кристина, открывая дверь старшей сестре. Лиса предпочла оставить этот вопрос без ответа. К тому же, стоило ей предстать перед очами Беляниной-младшей, как у той сразу появилась новая тема для обсуждения. «Что с тобой?» «Я сейчас умру от кровопотери», – пожаловалась Лиса, отталкивая сестру в сторону и заходя в квартиру. «Мама с папой дома?» «Нет еще, но скоро должны прийти. Так что с тобой?» «Вот ведь заладила!» пробормотала Лиса, скидывая туфли. «Я сама не знаю! Помоги мне кровь остановить!» Она, морщась и уже не таясь, постанывая, прошла в комнату, в которой они жили вместе с сестрой. А Кристина осталась запереть дверь. Вскоре она появилась на пороге спальни с аптечкой в руках и задумчивым выражением на лице. Лису она застала сидящей на кровати и осматривающей бледное окровавленное запястье. При виде Кристины она застонала еще громче. «Дай-ка посмотрю», не обращая внимания на сестру, которая уже вовсю рыдала, попросила Белянина-младшая, садясь рядом с Лисой на кровать. Та протянула ей руку, и девушка осторожно ее осмотрела, Стирая бинтом кровь. — Ого! Ты где так? — Может, скорую вызвать? Порез вроде серьезный, глубокий. — С ума сошла! — прошипела на сестру Алена, она же Лиса, забывая подвывать и стонать. — Представляешь, что с мамой будет? На самом деле Лиса была Аленой Беляниной. Лиса — это прозвище, которое пристало к ней еще в детстве. Оно ужасно раздражало девочку. В представлении Алены ее облик никак нельзя было связать с рыжей обитательницей леса. Но стоило поменять ударение с А на И, как прозвище стало нравиться намного больше имени, и теперь она привыкла представляться лисой. Однако в семье к этому Естественно, привыкнуть не могли, да и не особо пытались. Родители прозвище дочери знали, но не одобряли. А вот брат с сестрой звали ее и Аленой, и Лисой. «Ну да», — согласилась Кристина и снова притянула к себе руку сестры, которую та успела вернуть обратно. «Ну, Алена, рана и правда глубокая». А вдруг вена задета? Если бы была задета вена, я бы сейчас с тобой так просто не разговаривала. Ну а как останавливать кровь, знаешь? Лиса, недолго думая, махнула здоровой рукой в направлении раненой, словно хотела остудить ее. Кристина хмыкнула, сходила в ванную за мокрым полотенцем и стерла им кровь, которая перестала идти. «Ты ее остановила?» — спросила девушка, неодобрительно оглядывая руку. «Только снаружи, чтобы она не текла, внутри не замораживала», успокоила сестру Лиса. Та расслабилась и подняла аптечку с пола, куда поставила ее, когда садилась рядом с Аленой. Вскоре все содержимое глубокого ящика было вытряхнуто на покрывало. И сестры принялись за его изучение, критично рассматривая и принюхиваясь к каждой баночке. Самой подкованной в вопросах ссадин, ран и их лечения оказалась Кристина, которая и принялась применять знания на практике. Закончилась эта процедура тогда, когда девушка старательно перевязала руку сестры и критично посмотрела на результат. «Может, бантик завязать?» – предложила она. Лиса тоже заинтересованно осмотрела руку и отказалась. «Не болит?» «Нет, пока нет. Наверное, когда пройдет заморозка, боль вернется». «Где ты вообще это заработала?» – спросила Кристина, забрасывая коробки и бутыльки обратно в аптечку. Лиса принялась приводить себя в порядок. — Без понятия, — хмыкнула девушка. — Я вообще ничего не делала. Я была с Артемом. мы уже подходили к нашему подъезду, как вдруг я почувствовала жуткую боль, и кровь появилась. Представляешь, откуда ни возьмись, у меня на руке оказалась рана. — Не может быть, чтобы кровь пошла ни с того ни с сего. — Да? А может человек делать то, что делаем мы? — поинтересовалась Лиса. Кристина согласно кивнула и нахмурилась. «Кстати, Саша звонил?» «Нет». «Он же обещал!» Разочарованно пробормотала Лиса, собирая грязную одежду. Кристина взяла аптечку, и сестры вместе вышли из комнаты в коридор. У Алены и Кристины был старший брат Саша, но они не видели его уже год потому что он уехал учиться в Англию. Он звонил, писал, но не приезжал даже на каникулы, утверждая, что занят. Зная брата, Лиса с легкостью ему верила. Правда, когда он звонил в последний раз, намекнул, что скоро они увидятся, поэтому девушка с нетерпением ждала его. Лиса снова вернулась в комнату и застала сестру за компьютером ее лучшим другом. «Наверное, шрам останется», — простонала Лиса. Кристина ухмыльнулась монитору, не поворачивая головы. Сестра, недовольная тем, что на нее не обращают внимания, надулась и села на подоконник, поджала ноги и заботливо положила на них руку. Заморозка уже спала, и боль снова вернулась, — Правда, бинт не покраснел, из чего Лиса сделала вывод, что кровь больше не идет. Девушка снова вспомнила о брате и пожалела, что его нет рядом. Как и у Лисы, у него и Кристины были необычные способности, которые они скрывали от всех, включая родителей. Саша мог остудить воду в жару а иногда у него даже получалось превращать ее в лед. Кристина то и дело бледнела настолько, что практически растворялась в воздухе и становилась невидимой. Правда, если Лиса владела своими способностями, то ее брат и сестра этим похвастаться не могли. Их дар давал о себе знать очень редко и не по их желанию. За окном все еще продолжался ливень. Лиса придвинулась ближе к стеклу, прислонилась к нему лбом, сжала губы, чтобы не застонать от боли. И посмотрела на истиня черное небо. — О чем думаешь? Белянина вздрогнула и обернулась. Кристина повернула к сестре голову, нетерпеливо постукивая пальцами по столу ожидая ответа от своего собеседника, скрывающегося по ту сторону сети. «Странно все это. Что с нами не так?» Кристина пожала плечами. «Если ты о моей прозрачности и своей осколкобросательности, то лучше не надо начинать». «Не только об этом. Еще и о том, что случилось сегодня». Лиса подняла руку. «Это ненормально. Когда Саша позвонит в следующий раз, я ему все расскажу», — подвела итог Лиса, не найдя лучшего выхода. «Если не знаешь, что делать, свали это на кого-нибудь другого. Он старший брат, вот пусть и разбирается». Кристина кивнула, и как раз в это время компьютер подал сигнал, что его хозяйке пришло очередное сообщение. Девушка повернулась к монитору и снова забыла про сестру и ее проблемы. Лиса раздраженно вздохнула и вернулась к своему занятию. На этот раз она обратила свое внимание не на небо, а на асфальт. Лужи росли не только в размере, но и в количестве, что нисколько не обрадовала девушку. «Похоже, завтра туфли уже не надеть». Лиса мельком посмотрела на подъезд соседнего дома. Она смогла заметить, что под козырьком стоит парень, прислонившись к стене. Он тяжело вздыхал и переносил вес тела с одной ноги на другую. А потом вдруг посмотрел на Лису, словно почувствовал на себе ее взгляд. Из-за плохой видимости девушка не могла различить его лица но почему-то поняла, что он симпатичный. Парень встрепенулся, словно увидел то, что искал, в ее окне и выбежал под дождь, чтобы Белянина могла лучше его видеть и не выкручивать шею. Он замахал ей руками, призывая спуститься вниз. Девушка покрутила пальцем у виска и спрыгнула с подоконника. Утро 31 августа 2012 года Екатеринбург. Ночью дождь то затихал, то набирал силу. Словно повторяя настроение погоды, боль в руке вспыхивала и затихала, поэтому Лиса спала тревожно, просыпаясь и задремывая. Утро 31 августа началось, как любое другое утро буднего дня. Родители встали в 6 часов и уже в 7 ушли на работу. Кристина мирно посапывала на соседней кровати, Алиса не могла найти себе места из-за боли и непрошенных мыслей, которые так и не покинули ее со вчерашнего дня. Вопрос «что с нами не так?» не давал покоя уже минимум 7 лет. И если Кристина пыталась жить, не обращая внимания на свою ненормальность, то Саша был намного больше занят этой проблемой. Но Алиса до определенного момента отрицала все происходящее. До внезапного отъезда старшего брата, который, безусловно, дураком не был, но чтобы за один день ни с того ни с сего выиграть учебу за границей со стипендией, верилась в это с трудом. Чего только не навыдумывала Лиса за время, которое не могла уснуть, пока солнце, просыпаясь, расправляло свои яркие лучи по, наконец-то, чистому небу. В конце концов, она начала фантазировать о том, что они суперсемейка, как в голливудских фильмах. Неизвестно, до чего бы она еще додумалась, но усталость взяла свое и девушка, несмотря на гудящую боль, уснула. — Ален, вставай, уже десять! Лиса сонно приоткрыла веки и отметила, что к боли в руке прибавилась и головная, которая возникла из-за слишком резкого пробуждения. — Не кричи! — умоляюще пробормотала девушка, скрываясь от яркого света под подушкой. «Я сегодня всю ночь уснуть не могла из-за руки». Кристина фыркнула и вылетела из комнаты. Лиса же снова попыталась уснуть, но не тут-то было. Сестра то и дело забегала в комнату и громко хлопала шкафами и не менее громко топала по полу, непокрытому ковром. В конце концов Лисе пришлось вынырнуть из-под подушки, и выяснить, что происходит и где пожар, на который так торопится Кристина. Девушка была полностью одета и теперь расчесывала влажные волосы. — Ты куда? — морща спросила Лиса. — К Наде, у нее сегодня день рождения, забыла? — удивилась Кристина, распутывая неподдающийся комок волос. Лиса снова откинулась на подушку. Припоминая что-то такое. Кажется, Кристина уже давно готовилась к этому дню. Вскоре зажужжал фен. Примерно через полчаса Кристина снова появилась в комнате, полностью готовая к празднику. Ален, ты не забыла, какой сегодня день? Ммм. Пятница. 31 августа, уточнила ее сестра. Завтра. 1 сентября. Не забудешь купить букеты? Мне и себе. Мама деньги около зеркала оставила. Ладно, поморщилась лиса, которая поручение не доставила счастья. Тогда пока, буду поздно. Позвони, пробормотала Лиса, садясь на кровати. Кристина кивнула и вылетела из комнаты, а через несколько минут когда Белянина-старшая уже прошла в ванную, послышался щелчок замка. Лиса не успела до конца дочистить зубы, как дверной звонок нетерпеливо зазвенел. Девушка сплюнула и посмотрела в зеркало. Да уж, видок был еще тот. Растрепанные волосы, опухшие после бессонной ночи глаза и плюс ко всему паста, размазанная по лицу, Ну уж нет, в таком виде она точно не пойдет открывать. Поэтому, решив, что свои уже давно бы вошли сами, а чужих она видеть не хочет, Лиса снова принялась за прерванное умывание. Похоже, звонящий задался целью испортить и без того нездоровые нервы девушки, потому что он не собирался сдаваться, и звонки не прекратились даже после двух минут. Спустя же пять раздался нетерпеливый стук в дверь. Такое поведение девушку насторожило, и она даже перестала расчесывать волосы, уж больно настойчивый. Кто там может быть? «Лиса, открывай! Я знаю, что ты здесь!» выкрикнул по ту сторону двери знакомый голос. Девушка окончательно перепугалась, вспоминая маньяка, который вчера дежурил у подъезда соседнего дома. Первой мыслью было, что это один из ее бывших ухажеров, которого она бросила ради, предположим, его друга. Это, по крайней мере, объясняло, почему голос кажется знакомым. Но она не может вспомнить, кому он принадлежит. «Лиса, открывай!» Парень снова закричал, и, судя по громким ударам, теперь дверь пинали ногами. Причем с такой силой, что девушка удивилась, почему она все еще стоит. Но теперь Белянина была полностью убеждена, что открывать ни в коем случае не стоит. Вдруг удары прекратились, и воцарилась тишина. Лиса осторожно приблизилась к двери и прислушалась. По шарканию ног с той стороны девушка определила, что ухажёр уходить не собирается. Кроме того, послышалось кряхтение лифта, потом шаги. — Здравствуйте! — сухо, но в то же время доброжелательно поприветствовал ухажёр соседку Беляниных. — Добрый день! — – ответил голос тети Маши из квартиры напротив. – У вас все хорошо? – Да, спасибо. Просто под дождь попал и ключи забыл. – Саша, ты… – удивилась женщина, чуть не визгнув от счастья. –– -да...» задумчиво проговорил голос рядом с дверью. Лиса удивленно приподняла брови и в который раз за день пожалела, что у них в квартире никто не предусмотрел глазок. Такая нужная вещь. Я только что видела Кристину. Она убежала куда-то. Да и родители, наверное, уже на работе. Так что если там кто-то и есть, то Алена. Хотя, знаешь, тетя Маша, она же баба Маша, обожала поболтать, а особенно обсудить лису. Рядом с дверью тяжело вздохнули, видимо, понимая, что сейчас начнется, и умоляюще позвонили в звонок. Лиса, недолго думая, открыла ее, и парень, который, как оказалось, прислонился к двери, ввалился в квартиру. Девушка же быстро заперла за ним, пока тетя Маша не успела продолжить. На полу завыла тело, без сил распластавшаяся по всему коридору. «Ты что, издеваешься?» Снова пробормотал знакомый голос. «Ты где была? Я уже полчаса звоню». «Ничего не пол», — возмутилась Лиса, разглядывая непрошенного гостя. На первый взгляд это был не Саша, а скорее бомж. К тому же не хватало нескольких атрибутов ее старшего брата, делавших из него ботаника – очков, роста который был, кажется, ниже, и занудства. Тем временем парень, спотыкаясь и ругаясь, поднялся и, пошатываясь, избавился от мокрой и грязной куртки, повесил ее и осмотрелся. Толку от того, что он расстался с курткой, Лиса не заметила. Он все так же оставался мокрым и грязным. Но так появилось еще одно отличие от ее брата. Саша был стройным, щупленьким, без намека на мускулатуру мальчиком. Этот же фигурой походил на одного из моделей или актеров, которые собой занимаются основательно и тщательно. Хотя лица девушка все еще не могла разглядеть, но сумела заметить, что парень все-таки отличается от Саши, если не абсолютно что частично точно. «Офигеть! На что я похож?» Тем временем заметил парень, разглядывая свое отражение в зеркале. «Я же просил тебя спуститься. Мне пришлось всю ночь под проливным дождем просидеть. Ладно, я пойду в ванную». Он повернулся к Лисе, и та невольно отметила, что она ему по грудь, и это ее напугало. «Да ладно тебе! Не так уж и сильно я изменился!» «Ничего себе, не сильно!» — прохрипела Лиса, все-таки решив, что голос и интонации Сашины. «Ни за что бы не поверила, что ты — это ты!» «Ну ведь поверила!» — подмигнул ей Белянин. «Ага, из-за голоса!» «То есть хорошо, что я говорить не разучился!» — рассмеялся Саша, проходя в ванную. «Ты что здесь делаешь?» – крикнула Лиса ему вслед. «Почему домой не зашел? Если уже вчера приехал, где твои сумки?» «Я налегке», – послышалось из-за двери ванной. «И ненадолго. Подожди, сейчас выйду и все расскажу». Потом его заглушил шум воды. Лиса недовольно фыркнула и, не зная, звонить ли родителям, чтобы обрадовать их новостью или лучше не стоит прошла в кухню. Приготовив завтрак, она снова нетерпеливо потопталась около ванной и пошла к себе переодеваться. — Лис, принеси мне что-нибудь чистое, — потребовал голос из ванной. — А сам взять не мог, — поинтересовалась девушка. Тем не менее она прошла в комнату брата, хотя в его вещах она не разбиралась, а тем более в том, где они могут лежать. Поэтому облегченно вздохнула, когда в первом попавшемся ящике были найдены джинсы, а в следующем выглажены рубашки. Вооружившись этой стопкой, девушка вернулась к ванной и положила ее на пол. «Около двери!» – постучавшись, доложила она и отправилась в кухню. «Спасибо!» Лиса всегда считала, что она дольше всех затягивает банные процедуры и что ее рекорд никому побить не удастся. Правда, сейчас она в этом начала сомневаться. Желание поскорее увидеть брата, разглядеть его и убедиться, что он не мираж, превышало все остальные и растягивало минуты в часы. До того, как Саша появился, Лиса была уверена, что скучает по брату. Но никому этого не расскажет, даже ему. Теперь же возникло желание повисеть на знакомой шее и пожаловаться на жизнь. Вскоре теперь уже чистая шея появилась в сопровождении всего остального на пороге кухни. И девушка засомневалась, что шея именно та, именно такая знакомая. «Нет, это определенно был Саша». Теперь, когда он вымылся и стоял перед ней не в полоборота, Лиса отлично разглядела знакомые черты лица. Голубые глаза, как у нее, темно-каштановые волосы, как у Кристины, ямочки на щеках, как у отца. Но, несмотря на все это, он сильно изменился с их прежней встречи. Кроме того, сейчас он был выше и мускулистее, Он и лицом, еле заметно, но все-таки изменился. Черты стали резче, четко обозначились скулы и подбородок. Более того, выражение лица тоже изменилось. А благодаря ему и произошли самые значительные перемены. «Слушай, мы сколько не виделись!» Первым нарушил тишину Саша. Лиса была удивлена его вопросом. «Год!» «Не думал, что люди так сильно меняются», — сказал он. Только сейчас Лиса заметила, что и он ее разглядывает и, похоже, тоже не узнает. «Что? Стало еще краше?» Девушка растянула губы в ослепительной улыбке и игриво захлопала ресницами. Взгляд Белянина вмиг померк. «Да нет», — равнодушно ответил он. «Просто подумал, что ты выросла. Ни разу еще не высказалась в стиле лисы. Как оказалось, зря». «Ну, Саш, я ведь правда красавица», — взвыла девушка, надувая губки и обнимая брата. «Это угроза? Если не признаешь, что я красавица, я тебя задушу». Передразнивая, засмеялся Белянин, тоже обнимая сестру. Лиса, подтверждая его догадку, стала сжимать руки еще сильнее. – Ладно, ладно, красавица. – Вот именно, – согласилась девушка, выпуская его. Белянин наигранно облегченно выдохнул. – Рада тебя видеть, только у меня к тебе куча вопросов. Например, что ты здесь делаешь? Почему не зашел раньше? «О, начинается!» – протянул парень. «Я, между прочим, голодный. Давай так, ты мне еду, а я тебе подробный отчет». Лиса недоверчиво фыркнула, но к холодильнику подошла, чтобы закончить начатое. Вскоре на столе был готовый завтрак, и оба сели есть. Саша набросился на яичницу, как человек, который не ел как минимум год. Алисе только и оставалось, что провожать взглядом ложку за ложкой. Когда его порция закончилась, он хищно посмотрел на тарелку сестры. Девушка тут же придвинула ее к себе и закрыла ладонями от прожорливого братца. И ему пришлось переключиться на бутерброды. «Уже и забыл, как вкусно ты готовишь», — сказал он после того, как первый из них Исчез старелки. тарелки. «Всего лишь яичница и бутерброды», — хмыкнула девушка. Саша принялся за очередной кусок хлеба с колбасой, поэтому не ответил. О том, что она хорошо готовила, Лиса прекрасно знала. Но все таки не могла поверить, что обычная яичница, приготовленная в спешке, получилась у нее очередным кулинарным шедевром. Когда и бутербродом пришел конец, Саша откинулся на спинку стула и сыто потянулся. — В общем, — выдохнул он, — я сюда не на каникулы приехал, поэтому и без вещей. Раньше не зашел, потому что боялся столкнуться с родителями или крыской. А насчет того, зачем я здесь, я за тобой. Мне в Америке скучно стало. – добавил он, заметив выражение лица сестры. – Ты же вроде и в Англии, – только и смогла пробормотать девушка. – Ну, значит, в Англии, – легко согласился брат. – Саш, прекрати шутить, я тебя не узнаю. – Я заметил, – расхохотался Белянин, а потом, немного подумав, все-таки натянул на лицо серьезное выражение. В общем, я выяснил, что к чему с нами тремя, мной тобой и Кристиной. У нас есть силы, и оказывается, чтобы иметь право ими пользоваться, надо сначала пройти курс обучения в училище. Это что-то типа колледжа. Отучишься там, получишь диплом по специальности, а потом и в университет можно поступать. Издеваешься? Нет, в том-то и дело, серьезно ответил Саша. Я уже первый год отучился. Теперь твоя очередь поступать. Выберешь себе направление. Срок обучения — 6 лет. Там здорово. Все такие же психи, как мы с тобой. Я не псих, — заметила Лиса и уже иначе посмотрела на брата. Может, родители соврали и Сашу определили не в Англию, а в желтый домик. Сейчас он оттуда сбежал, И именно поэтому не хотел встречаться с мамой и папой. «Лиса!» – недовольно хмыкнул брат. «Представь себе, я тоже. Слушай, я устал и хочу спать, поэтому давай раскачивайся быстрее и пошли. Чем скорее мы туда доберемся, тем раньше я лягу. Мы с тобой не особенные, как думали. Таких, как мы, много. И все они учатся профессии, которая называется «защитник» сдают экзамены, получают параллельно еще одно образование. У меня, например, строительное направление. Ты можешь выбрать себе что-то вроде актерского мастерства. Вроде бы у нас даже такое есть. Правда, первый курс вводный, поэтому программа у всех одинаковая. Ну там математика, физика, химия, география, история. Правда, своеобразная. Со второго курса, на который я сейчас перешел, будет деление. Поэтому и учимся дольше, чем в обычном училище, потому что получаем два образования. А второе зачем? Ну, эти... Как их? Защитники, основная профессия, которую ты в любом случае выбираешь. Если не хочешь, проснувшись в один прекрасный день, осознать, что сила пропала, а ты, думаю, не хочешь... Лиса отрицательно помотала головой. Отлично, тогда собирайся, распорядился Саша, допивая чай. Девушка не сдвинулась с места. Тебе что, сложно одеться? Свожу тебя туда, и ты сама все поймешь. Лиса прищурилась и кивнула. Вещи заодно собери, предупредил ее брат, пододвигая к себе ее недоеденную яичницу. Лиса, считая себя полной дурой, обратно психом, прошла в комнату и, расправив на постели походную сумку, стала собирать вещи. Вскоре она этим увлеклась, и к сумке прибавились два чемодана. Девушка села краситься, и в это время в комнату вошел Саша посмотреть на сборы сестры. – Зачем тебе столько вещей? – прохрипел он, увидев на пороге сумки сестры. «Что бы ты спросил?» – огрызнулась Лиса. «Так «В том-то и дело!» – возмутился Саша. «Мне ведь это все нести!» Лиса, довольная собой, улыбнулась отражению в зеркале. Белянин тем временем обошел комнату сестер и сел на раскладной диван, который занимала Кристина. «Защитник...» — пробормотала Лиса, размышляя. — От слова «защищать». — Что я такая хрупкая и красивая могу защищать? — Разве ответ не очевиден, сестричка? — Людей, конечно, то есть тех, кто не обладает силой. — От кого? — хмыкнула недоверчиво Лиса. Такая перспектива ей совсем не нравилась. К тому же на ум шли утренние фантазии о суперсемейке. «От жителей третьего мира», — рассеянно ответил Саша, но, когда заметил лицо сестры, понял, что сболтнул не то, что хотел. Поэтому пришлось углубиться в объяснение, даже несмотря на то, что ему этого не хотелось. К концу рассказа Лиса сидела с открытым ртом. Когда же девушка взяла себя в руки, то, не сказав ни слова, погналась за кошкой — которая помчалась от хозяйки в противоположную сторону. Саша удивленно наблюдал за погоней, пытаясь вспомнить, как он сам отреагировал на заявление о том, что существует три мира. В конце концов он пришел к выводу, что реакция у Лисы далека от стандартной. Девушка одержала все-таки победу в забеге, И вернулась в комнату с черной кошкой на руках. Она усадила ее в переноску и повернулась к белянину. ⁇ Веди меня! ⁇ Пока не увижу все своими глазами, не поверю. И еще... Остановила она Сашу, который согнулся над ее сумками, размышляя о том, как бы все это взять, чтобы в руки влезла. ⁇ Ты несешь за меня полную ответственность, как старший. И, к счастью, единственный брат. Если бы не ты, я бы никуда не пошла. Белянин покорно кивнул, но, судя по задумчивому лицу и взгляду, направленному на чемоданы, он не услышал и слова. Саша завел девушку в лес, и это ее нисколько не обрадовало. А когда оказалось, что идти еще довольно долго, она решила, что пора поворачивать домой, потому что кое-кто, идущий впереди, явно над ней издевался. «Перестань!» После очередного приступа подозрительности у сестры воскликнул Саша. «Смысл мне над тобой прикалываться? Я ведь тащу все твои вещи, и уж поверь». Мне самому нисколько не легче от того, что идти еще прилично. — Я ничего не понимаю, и меня это бесит, — зарычала на него лиса. Они остановились на поляне, и Саша облегченно поставил сумки на землю. — А представь теперь, каково было мне. Заявляется ко мне за день до начала учебного года девушка... И сообщает, что завтра я иду не в школу на 1 сентября, а в училище, которое вообще находится в другом мире. Мне тоже, мягко говоря, было не по себе. «А мне-то чем легче?» – попыталась уточнить Белянина. «За тобой пришел я, твой любимый брат. Пошли!» «Угу!» – согласилась девушка, снова подхватывая свой чемодан, который ей все-таки пришлось взвалить на свои хрупкие плечи, потому что у Саши элементарно не хватило рук. Кроме того, она сжимала переноску с шипящей кошкой. Белянин тяжело вздохнул и повел сестру дальше по лесу. На некоторое время лиса замолчала, и единственным источником недовольства осталась кошка Диана, которая демонстрировала все свои аргументы в виде клыков и когтей против переселения. Добрались до места, где Белянин оставил портал, только через полчаса. Лиса к этому моменту пришла в себя и начала поддерживать кошку в ее намерении вернуться обратно. Единственное, что ее останавливало, так это то, что она не представляла, как снова выйти в город. На портал девушка отреагировала не так, как в свое время Саша. «Пришли!» – оповестил ее брат, останавливаясь в нескольких шагах от красного платка. Он быстро сбросил сумку сестры с плеча и занялся активацией. Лиса в это время заканчивала очередную серию стонов, поэтому была удивлена, что ее прервали, когда Саша показал ей, как пространство покрывается рябью. Вывалившись из леса, она осмотрелась и заявила. «Я типа туда лезть должна?» «Ну да». «Не, не полезу». «Что?» «Скажи, в какой стороне город? Я возвращаюсь». «Ага, сейчас. К твоему сведению». «Если я тебя не приволоку в первый мир, меня на второй курс не переведут. А еще один раз первый я не переживу». С этими словами Саша подхватил сумки и шагнул вперед. «Вещи верни!» – выкрикнула Лиса ему вслед. Но Белянин уже исчез. «Черт!» Девушка села на пень и стала ждать, надеясь, что брат все-таки раскается и вернется. Не тут-то было. Прошло десять минут, но появляться никто не спешил. Еще через пять мерцающее окно стало тускнеть, собираясь закрыться. Девушка снова громко выругалась, но все таки заскочила в портал, поддавшись порыву. Она ожидала многого, но точно не такого». Лиса стояла перед двумя спорящими людьми на траве. Вокруг сверкали такие же окна в этот мир, которые располагались на зеленых площадках. Все остальное было асфальтировано, дорожки переплетались, и по ним шли обычные ученики, направляясь к выходу, который виднелся вдалеке. Двое ругающихся перед ней привлекли ее внимание когда парень жалобно повис на руке женщины по виду преподавательницы анастасия юрьевна подождите еще секундочку она скоро придёт. — нет белянин все ты остаешься на второй год это же надо доверили ему сестру а он и ту привести не смог анастасия юрьевна попыталась стряхнуть сашу с себя «Она честно-честно побесится и пройдет. Не за мной, так за вещами. Вы ее просто не знаете». «Успокойтесь, я уже побесилась», — возвестила Лиса о своем прибытии в первый мир. «Ну, наконец-то!» — проворчал Саша, вставая с колен и отряхивая штаны. Перед учительницей он даже не попытался извиниться. «Я уж думал, не придешь». «Пошли давай, я спать хочу!» С этими словами он подхватил чемоданы, валяющиеся в стороне. Вышел на одну из дорожек и направился вперед. Лиса, недолго думая, последовала за ним. «Белянин, как ты себя ведешь?» — начала учительница. Парень полуобернулся, ослепительно улыбнулся, а потом обратился к Лисе. Сматываемся отсюда, сейчас влетит. Не тебе так мне, — сообщил он и ускорил шаг. Лиса последовала его примеру и вырвалась вперед. Они так спешили, что у девушки даже времени не было, чтобы рассмотреть все как следует. Но зато, когда они оказались за забором, за которым продолжали гореть порталы, она огляделась. — Ты... «Типа не шутил?» — отдышавшись, уточнила Лиса, оглядываясь на порталы. «А я про что тебе говорил?» «Вау!» «Наконец-то нормальная реакция!» — одобрил Саша, не замечая, куда направлен взгляд сестры. Мимо них как раз проходили трое учеников четвертого курса, и девушка провожала их с явным восхищением. Они не были такими красивыми, как Саша, и даже не были симпатичными. Но на обычных парней из школы точно не походили. Телосложением они напоминали нынешнего Сашу, а один из них был даже еще внушительнее по габаритам. И тем не менее они не выглядели как перекачанные мужики. «Мастер, привет!» – усмехнулся один из парней, обращаясь к Саше. Он мельком посмотрел на лису, и та одарила его самой очаровательной из своих улыбок. Тот закашлялся. Белянин тем временем кивнул и, наконец, обратил внимание на сестру. — Только не начинай, ради бога! — взмолился он. — Какие мальчики! — с благоговением в голосе выдохнула лиса. Саша зло фыркнул и пошел прочь от забора. — А здесь все такие? Лиса бросила взгляд на брата, подбирая слова. — Большие. — Все. Здесь необычная школа. Скорее лагерь для выживания, как говорит одна из моих одногруппниц. Поэтому хочешь не хочешь, а за жизнь приходится буквально бороться, и сила часто бывает не лишней. «И девушки такие накачанные», – ошеломленно уточнила Лиса. «Нет, не переживай», – усмехнулся Саша. «Они умнее. Предпочитают либо прятаться за нас, либо брать хитростью, ловкостью, ну, или умом». «А, ну тогда понятно. Вам ведь до этого не додуматься», – рассмеялась девушка. «Естественно», – проворчал Белянин. Они зашли в пятнадцатиэтажное здание. Саша подошел к одной из скамеек, где сидели две девушки, и поставил рядом сумки сестры. «Посиди здесь, а я схожу, отмечу, что ты прибыла, чтобы лишний раз с сумками не таскаться», — предложил он. Лиса согласилась и упала на скамью, вытянув ноги. Белянин поморщился позавидовав сестре. «Паспорт и аттестат дай!» Получив документы, Саша снова вышел на улицу, оставив Лису наслаждаться одиночеством.